Глава тринадцатая. Третья чакра. Перевод тревоги и депрессии в действие. Сексуальность и тревожность — это два противоположных направления вегетативного возбуждения. Вильгельм Райх. В третьей чакре заряд возникает для действия. Независимо от того, служит ли действие целям выживания, как в первой чакре, является ли оно реакцией на эмоцию или желание, как во второй, или просто требуется выполнить задачу. Третья чакра ориентирована на то, чтобы делать что-либо. Действие требует энергии, которая в третьей чакре соответствует элементу огня. Задачей этой чакры является генерация энергии и эффективное ее направление. При сочетании работы первой и второй чакр вы можете ощутить, как энергия генерируется с помощью комбинации материи и движения. Вы выполняете движение частью тела, например, при быстром раскрытии и закрытии ладоней, как мы делали в упражнении «Зарядка чакр на ладонях». И это генерирует энергию в кистях. Вы выходите на пробежку и возбуждаете энергию ног. Занятия по йоге начинаются с разминочных движений, стимулирующих энергию мышц. Генерация энергии — это первый шаг к силе. То, что мы делаем с этой энергией, направляется намерением. Оно берет начало в верхних чакрах и происходит из сознания, начинается в уме и движется сверху вниз. Вы думаете, что хотите ежедневно заниматься йогой либо намерены закончить отчёт к пятнице, чтобы освободить выходные. Все мы знаем, как много у нас в уме намерений. Но намерения без реализации не более, чем мысли. В этот день у нас может не оказаться времени или энергии, или само намерение может быть не вполне внятным, так что довольно часто планы остаются неосуществлёнными. Когда намерение спускающиеся из сознания, встречается с энергией, поднимающейся из нижних чакр, они сочетаются в третьей чакре и движутся наружу, превращаясь в действие. Мастерство. Когда вы успешно доводите до конца то, что намеревались сделать, вы испытываете чувство удовлетворения. Подумайте, что вы чувствуете, вычеркивая очередной пункт из списка «К выполнению» и превращая его в победное «Та-дам!» Это замечательное чувство, будто банковский чек по почте получили. Успех укрепляет уверенность в том, что вы сможете сделать это снова, что, в свою очередь, повышает самоуважение и личную силу, и все это — важные аспекты третьей чакры. Люди, которые осуществляют свои намерения, получают результаты, И это создает чувство личной силы. Если кто-либо намерен тренироваться 4 дня в неделю и действительно так делает, он получает удовлетворение не только от соблюдения графика, но и от тех результатов, которых достигает его тело. Результаты являются системой положительной обратной связи, которая дает силу. Все, что мы создаем целенаправленно — требует способности направлять энергию в наше намерение. Чем масштабнее намерение, тем больше энергии надо для его осуществления. В конечном счёте цель тут — овладение своей энергией. Мастер делает трудные вещи без видимых усилий. Например, умелый художник ухватывает сходство всего несколькими движениями карандаша. Талантливый пианист даёт музыке течь сквозь пальцы без малейших усилий. Фигурист высокого уровня скользит по льду и выполняет вращения и прыжки, которые выглядят намного легче, чем они есть на самом деле. Умение направлять заряд в целенаправленное, умелое действие — это знак такого мастерства. Однако, чтобы его достичь, требуется масса повторений и практической работы и, как обычно, огромное терпение. Но, в конце концов, после всей этой тяжёлой работы усилие становится непринуждённым. Это и будет мастерством. Овладение энергетическим телом означает, что вы можете позволить заряду усиливаться и одновременно уметь правильно им управлять. Вы можете наращивать или понижать энергию с помощью физических упражнений, которые мы рассмотрим в этой главе. Прорабатывая блоки, вы можете расширять свой заряд и пользоваться им. А ясность и целенаправленность намерений поможет завершить то, что вы наметили сделать. Когда мы не знаем, что делать, или когда желаемое действие нельзя выполнить, заряд может застрять в области третьей чакры, в солнечном сплетении. Вы можете быть неуверены в себе, а посему не лезть вперед, боясь сделать ошибку. Более того, от страха вы можете разрушать собственные успехи. Ваш ум также может подставить воле конфликтные намерения «Я хочу быть признанным, но боюсь появляться на публике. Я хочу больше работать и одновременно хочу проводить больше времени с семьей. Я хочу сбросить вес, но хочу есть то, что мне нравится». Любое из таких состояний может привести к дисбалансу заряда третьей чакры. Мы можем почувствовать полное отсутствие заряда или почувствовать, что заряд попросту блокирован. В любом случае, сделать намеченное становится затруднительно, и чувства силы и самоуважения начинают теряться. Тревожность и депрессия. Тревожность и депрессия в западном обществе — это скрытые эпидемии. Я бы сказала, настоящий бич. Только в США 40 миллионов взрослых людей старше 18 лет страдают от тревожных неврозов, а это немало-немного 18% населения. И это только зарегистрированные случаи. Оценка незарегистрированных случаев дает результат до трети взрослых американцев. Причем у женщин такие неврозы наблюдаются чаще, чем у мужчин. Средние показатели в остальном мире гораздо ниже, чуть больше 7% населения. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, тревожность считается одной из главных проблем со здоровьем в западном обществе. На противоположной стороне спектра стоит депрессия, которая затрагивает почти 55 миллионов взрослых американцев. Она является причиной 2 третей самоубийств, что, кстати говоря, превосходит число убийств в полтора раза. Хотя убийства в новостях освещают гораздо чаще и красочнее. Женская депрессия встречается в два раза чаще, чем мужская. Всего в мире страдает от депрессии... 350 миллионов человек всех возрастов. Такая статистика заставляет беспокоиться. На самом простом уровне диагностика избытка или недостатка заряда в третьей чакре основана на том, сколько у человека энергии — слишком много или слишком мало. Тревожность можно рассматривать как переизбыток заряда, тогда как его недостаток может ощущаться как депрессия. Любое лечение этих расстройств требует перевода заблокированного заряда в действие, направляемое намерениями высшего сознания. Здесь напрашивается важный вопрос. А что такого мы делаем неправильно в нашем обществе, что в нем так часто возникают подобные расстройства? И ответ на него потребует отдельной книги, если не нескольких. Но мы продолжаем игнорировать причину, в пользу антидепрессантов и вызывающих зависимость веществ, проще говоря, алкоголя и наркотиков. Вместе с тем, есть и другие способы справиться с тревожностью и депрессией. Мы можем научиться мобилизовать свой заряд. И если мы это делаем, то становимся более эффективными носителями перемен в окружающем нас мире. Тревожность. Слово «тревожность» происходит от слова «ангере», которое означает «удушье» или сдавливание Тревожность — это когда слишком много энергии проходит через суженное или перекрытое пространство. Когда мы создаем блокировки, напрягая мышцы, заряд нарастает. Подобно бурлящей реке, несущейся через узкий канал, поток энергии натыкается на запруду становится более интенсивным. Сильный заряд плюс блокировка равно тревожность. Тревожность вызывает определенные ощущения. Мы чувствуем бабочек в животе, сердце бьется слишком быстро, ум скачет, сидеть спокойно мы не можем. Мы судорожно пытаемся что-то сделать, но действие блокируется смятением или неуверенностью в себе. Мы не можем потратить заряд на действие, и он нарастает в теле как напряжение. Боясь выпустить эту интенсивную энергию, мы еще больше увеличиваем мышечное напряжение, которое делает тревожность постоянной. Это ограничение не дает заряду перейти в действие и на самом деле только дальше его усиливает. Концентрированный мощный заряд парадоксальным образом закрепляет ограничение. Возникает порочный круг, и человек чувствует, что бессилен его разорвать. Физические упражнения, включая йогу, это популярный метод избавления как от тревожности, так и от депрессии. Они повышают уровень эндорфинов, веществ, от которых ловишь кайф после хорошей пробежки. Также во время занятий физкультурой естественным путем происходит выработка ГАМК — гамма-аминомасляной кислоты нейротрансмиттера, снижающего возбудимость нервной системы. У людей с тревожностью содержание ГАМК обычно понижено. Иначе говоря, они не могут успокоить свою же собственную нервную систему. Ключевой момент здесь — дать своему заряду пройти через тело и выйти наружу, то есть разрядиться. Если вы прыгаете на месте, размахиваете руками и издаете громкие звуки, вы помогаете телу выпустить заряд. Ещё лучше отправиться на пробежку, поставить быструю музыку и потанцевать с воплями, либо просто прибраться в доме. Просто делайте хоть что-то. Ну, почти всё, и это поможет. Подобные действия снизят уровень заряда до управляемой величины, и тело сможет расслабить зажим. И вы в результате почувствуете себя спокойнее. Когда я работаю с зажатым клиентом с сильным зарядом, то часто заставляю его толкать мои руки, оказывая при этом сопротивление, чтобы он почувствовал, что ему есть что толкать. Я поощряю его издавать при этом звуки. Я даю человеку немного разрядиться, затем делаю паузу и смотрю, что делает тело. Может потребоваться несколько повторений, чтобы вернуть клиента в зону комфорта, но каждый повтор ведет его к расслаблению и чувству простора. Однако, если вы в одиночестве, придется действовать другим способом. Для этого я предлагаю следующее упражнение. Упражнение. Толкаем дверь. Встаньте в дверном проеме, стопы на пороге. Разведите руки в стороны и надавите ладонями на дверные косяки справа и слева на уровне середины торса. Надавите стопами вниз и одновременно руками наружу. Во время надавливания сделайте несколько вдохов и выдохов, удлиняя выдох на каждом цикле, лучше со звуком. Затем медленно опустите руки и положите кисти на солнечное сплетение. Обратите внимание на дыхание. Вероятно, оно станет медленнее и спокойнее, а кисти будут теплее и полны энергии. Встань и встряхнись! Простейшая техника разрядки — просто встряхнуться. Встаньте прямо на обе ноги и начинайте сгибать и разгибать колени так, чтобы слегка подпрыгивать и встряхиваться на каждом движении, но стопы при этом не должны отрываться от опоры. Когда начинаете движение, в нем должны участвовать предплечья и кисти. Добавьте голос, издавая абстрактные звуки или произносите слова в случае, если они возникают естественно, сами собой. Встряхивайтесь, пока не почувствуете, что уровень заряда снизился. Дровосек. Это упражнение начинают в широкой стойке. Стопы должны быть расставлены на расстояние примерно метр. Прочно заземлитесь ногами. Сцепите кисти и поднимите их над головой. Представьте, что вы держите в руках топор чуточку прогнитесь в пояснице. Сделайте несколько вдохов-выдохов и накопите энергию, как кошка, готовящаяся к прыжку. Когда вы почувствуете некоторое накопление заряда, то на выдохе с громким звуком «Ха» выполните руками движение по кругу и вперед-вниз, будто колите полено воображаемым топором. Затем выпрямьтесь и повторите упражнение несколько раз, придавая всему телу движение единого ровного выброса энергии. Звук «Ха» на выдохе должен быть громким и убедительным. Поэкспериментируйте с разными звуками, особенно со словами «нет» и «да». Если вы устали, встаньте в обычное положение и сделайте паузу, обращая внимание на то, в каком состоянии ваш заряд. Депрессия. Первая чакра может дать реакцию «застынь или сложись». В свою очередь, третья чакра также может схлопнуться или взорваться, что означает движение энергии внутрь, против естества, а не наружу, в действии. Без энергии и силы, необходимых для встречи с жизненными вызовами, всё представляется ошеломляющим и подавляющим. Такой явный недостаток энергии подтачивает волю, ослабляет мотивацию, концентрацию и не дает довести дело до конца. Без таких необходимых навыков третьей чакры подавленный заряд сплавляет в единый комплекс разочарования, неудачи, виктимизацию и самообвинения, а затем этот комплекс вводит человека в штопор, и все заканчивается депрессией. Как только этот комплекс закрепляется, Он становится постоянным и самоподдерживающимся, и именно это может заставлять людей, страдающих от депрессии, чувствовать такую безысходность. В случае тяжелой депрессии даже простейшие действия, например, встать с кровати, принять душ и пойти на работу, становятся, мягко говоря, затруднительными. Слово «депрессия» состоит из приставки «де», означающей «из» и корня «пресс», отражающего путь, по которому сознание сверху продавливает вниз энергию, которая в естественном состоянии должна бы подниматься по чакрам вверх. Из страха совершить неверное действие мы не позволяем энергии даже зародиться. Сравните это с описанием совместной работы намерения и энергии как воли, и увидите, что при депрессии энергии не дает подняться направленное вниз течение — которая значительно сильнее, чем течение наверх. И не то чтобы у нас не было намерений. Просто энергия, поднимающаяся снизу вверх, недостаточно сильна, чтобы преодолеть сопротивление, инерцию и негативные мысли, возникающие в сознании. Конечно же, депрессия может рождаться из-за весьма болезненных обстоятельств, особенно если они кажутся неразрешимыми. Изучение детских проблем и уроков прошлого может помочь понять депрессию, что определенно будет способствовать улучшению самооценки. Правда, обычно это улучшение оказывается недолговечным. Хотя я не хочу минимизировать страдания, через которые люди прошли, главное в мобилизации заряда — оставить все это позади, а не хранить и тем самым преграждать себе путь. Иногда при депрессии воля становится настолько неполноценной, что совершенно не связывается с «я». А это значит, что в таком случае мы реагируем на желания других людей больше, чем на свои собственные. Хотя это может сделать нас тряпкой в отношениях с окружающими, по крайней мере, с виду, воля начинает бессознательно бунтовать. Я называю это внешней угодливостью при внутреннем неповиновении. Внешне мы относимся ко всему как к необходимой формальности, но внутри сопротивляемся, и больше всего это напоминает езду на машине с одновременно нажатыми педалями газа и тормоза. Это отнимает больше энергии, чем необходимо, и со временем изнашивает нас, лишь усиливая апатию и депрессию. Об этом мы узнаем больше, когда в главе 21 будем изучать такую структуру характера, как терпила. «Злость — это мощный огненный заряд. Она требует направленного и моментального действия». Александр Лоуэн, основатель биоэнергетики, говорил, что злость — это заряд, прилетевший прямо в спину и заставляющий нас стоять прямо. Без этого заряда мы остались бы без хребта, и тело сутулилось бы или осыпалось. Не то, чтобы было очень полезно постоянно злиться, но если злость привычно блокировать, она бьется в передний край третьей чакры и обращается против нас самих. Часто это становится цепью порочных внутренних придирок. Ранее мы увидели, как материя и движение производят энергию. В обзоре видеоматериалов по работе с депрессивными пациентами Александр Лоуэн отметил что они делают не более половины спонтанных движений, характерных для здоровых людей, а в ряде случаев вообще еле двигаются. Без генерации энергии с помощью движения телу не хватает заряда для сброса внутреннего подавления. Результат — поражение и отчаяние. Когда позвоночник активен, он держит туловище прямо — позволяя расширяться лёгким и создаёт пространство для органов пищеварения. Все они способствуют наличию здорового внутреннего огня. Я часто наблюдаю, как уходят проблемы с пищеварением, лишним весом и депрессией, когда кто-либо открывает проход и безопасно высвобождает собственную злость. Говоря «безопасно», Я имею в виду такой способ выражения, который не наносит вреда ни самому человеку, ни окружающим. Отлупить подушку, сказать или проорать то, что нуждается в выражении, или написать письмо, которое никогда не будет послано — все это способы безопасного выхлопа злости. Некоторые боятся, что если они так сделают, то это превратит их совсем уж в чудовище. Но в большинстве случаев я обнаруживала прямо противоположное. Как только злость сбрасывается, человек становится мягче и уже не столь подвержен внезапным срывам. Изнеможение, возникающее при слишком длительных тратах энергии, тоже может привести к истощению и депрессии. При истощении... Мы нуждаемся в расширении зоны комфорта, поскольку надо жить на фоне низкого уровня заряда достаточно долго, чтобы как следует расслабиться и отдохнуть. Хороший отдых позволяет снова усилить заряд. Люди, которые всё время заняты и постоянно что-то делают, таких состояний глубокого расслабления обычно побаиваются. А потом... Когда их настигает изнеможение, вместо того, чтобы позволить себе отдохнуть, такие люди тянутся за очередными стимуляторами. Это истощает надпочечники и в конечном итоге приводит к недостаточности третьей чакры. Если истощение является результатом изнеможения после слишком сильного разряда, либо если человек слишком много работал или находился под стрессом, то отдых просто необходим. Выполнять физические упражнения для воссоздания заряда, когда тело нуждается в отдыхе, это как выпить поздно вечером крепкого кофе, чтобы всю ночь оставаться на ногах. На короткое время такие меры, конечно, могут подействовать, но фактически вы лишаете тела того, в чем оно действительно нуждается. Однако если депрессия не проходит даже после полноценного отдыха, то мы можем принять кое-какие меры, чтобы сгенерировать энергию. Как и в случае с тревожностью, если вы в депрессии, то надо выйти наружу и поделать хоть что-нибудь. Это намного легче сказать, чем сделать, поскольку когда человек находится в депрессии, то мотивировать себя на действия труднее всего на свете. На этот случай вам нужно знать простейшие методы усиления заряда. Как только вы запасётесь энергией, с которой можно работать, всё станет гораздо легче. Генерация энергии. Находимся мы в депрессии или нет, всем нам нравится чувство когда энергии хватает и дела делаются. Популярность кофеин показывает, как много людей хотят почувствовать себя энергичнее. «А что, я сама выпила чашечку, прежде чем сесть за работу над книгой?» Поскольку ничего неправильного в этом нет, мы тоже можем генерировать энергию, проталкивая заряд по телу, включая конечности, а также постукивать по определенным точкам и заставлять тело двигаться. Когда я рассказываю на семинарах о третьей чакре, это часто бывает в такое время суток, когда энергии мало у всех. После рассказа я говорю участникам, что мы сейчас встанем и выполним несколько энергичных упражнений — Обвожу взглядом класс и вижу, что на меня смотрят как на психа. Вот уж действительно, это последнее, чем они хотели бы сейчас заняться. Я им обещаю, что после упражнений они себя будут чувствовать гораздо энергичнее, и всегда оказываюсь права. Поэтому, если вы чувствуете себя истощённым, а эти упражнения кажутся слишком трудными, поверьте, потом будет гораздо лучше. Упражнения. Три удара. Донна Иден, автор книги «Энергетическая медицина. Как сбалансировать энергии своего тела и обрести здоровье, благополучие и радость жизни», рекомендует для пробуждения простое упражнение, называемое «три удара». Оно занимает всего пару минут и может быть очень эффективным. 1. Сложите большой палец, указательный и средний пальцы, в клюв. 2 Затем мягко по 10-20 раз постучите по точкам, показанным на рисунке 9 в PDF-приложении к этой книге, начиная с точек под ключицами К27 и заканчивая точками селезенки. Обычно Иден рекомендует выполнить, вслед за этим упражнением, кросс-кроль, чтобы заставить обе стороны тела оптимально работать вместе и сбалансировать энергию. Это упражнение начинается в положении стоя. 1. Перенесите вес на левую ногу и одновременно поднимите вверх правое колено и левую руку. 2. Опустите ногу и руку и поднимите левое колено и правую руку. 3. Выполните эти движения несколько раз. 4. Я люблю всякий раз хлопать ладонью по противоположному колену, прежде чем опускать ногу. Это ещё и хорошая альтернатива в том случае, если по какой-то причине вы не можете стоять. Бой с тенью. Начните с упражнения «Встань и встряхнись». Хотя оно предназначено для работы с тревожностью, оно хорошо подходит и при депрессии, так как помогает стряхнуть тянущую вас вниз воображаемую смирительную рубашку, и позволяет энергии циркулировать. Далее представьте, что вы бьете кулаком по воздуху перед собой. Сожмите кисти в кулаки и попеременно бейте правой и левой рукой, нанося прямые удары на выдохе. Я использовала старый японский хлопчатобумажный матрац чтобы моим клиентам было почему бить. Так что если у вас есть что-то мягкое, то отлично. А если нет, сойдет и воздух. Звук усиливает дыхание, что, в свою очередь, повышает заряд. Дыхание огня. Это активизирующее и очищающее дыхательное упражнение из йоги. Его можно выполнять в любое время и в любом месте, если вы чувствуете, что пора повысить уровень энергии. Удобно сядьте, выпрямите позвоночник. Венечная седьмая чакра — должна находиться прямо над базовой первой чакрой. Положите руку на солнечное сплетение между пупком и грудиной. Закрыв рот, резко втяните диафрагму, форсировав быстрый выброс воздуха из носа. Затем просто расслабьте диафрагму и обратите внимание, как воздух возвращается сам. Это один раунд. Повторение этого упражнения заставляет диафрагму снова и снова резко втягиваться, форсируя выдох и позволяя выполнить пассивный вдох. Начинайте медленно и наращивайте скорость по мере формирования навыка и развития брюшных мышц. Несколько раундов по 40-50 сокращений диафрагмы будет хорошим началом. Если почувствуете головокружение, остановитесь и просто подышите обычным образом. Действие по выбору. Когда желание и воля имеют одинаковую направленность, энергия движется свободнее. У нас больше заряда, когда мы хотим что-то сделать, чем тогда, когда мы должны. У нас больше энергии, чтобы рано встать, когда мы собираемся в отпуск, чем тогда, когда приходится идти на работу, к примеру. Если мы мысленно говорим себе «я должен сделать то», «я должен сделать это», Мы подрываем естественный энтузиазм тела, и наш заряд становится тупым и монотонным. Постоянное повторение «я должен» угнетает. Перемена внутреннего диалога с отходом от «я должен» и переходом к «я выбираю» оживляет волю. Если вам не найти причины выбрать что-нибудь, посмотрите, можно ли найти способ не делать одно, а выбрать другое. «Да». Можно сказать, что мы оплачиваем счета, потому что обязаны это делать. Но ведь можно и переформатировать внутренний монолог, сказав себе, что мы выбираем оплату счетов, потому что хотим сохранить хорошую кредитную историю или не иметь проблем с коммунальными службами. Мы моем посуду, потому что наш выбор — содержать кухню в чистоте. Упражнение «Отражение». Составьте список того, что вы делать не хотите, но при этом скажите себе, что должны это сделать. Перечислите причины, почему ваш выбор — сделать это. Ответы могут включать, доставить кому-то удовольствие, желание хорошо выглядеть или потребность в определенном результате. Если причины для вас важны, сделайте сознательный выбор — сделать это. Если нет, сознательно выберите ответ «нет». Упражняйте мозг. Создание новых связей в мозге, особенно если они подразумевают как физическое, так и интеллектуальное обучение, может быть очень полезно для ослабления депрессии. Займитесь чем-нибудь новым, например, игрой на музыкальном инструменте, изучением незнакомого языка, танцами, йогой или новым видом спорта. Даже изменение обстановки может помочь. Либо просто поболтайте с кем-то, Это стимулирует возникновение новых идей. Будьте благодарными. Депрессивному человеку легче видеть во всем негатив. Исследования показывают, что введение журнала благодарностей и запись в него всего, за что вы благодарны каждый день, стимулирует переднюю поясную кору головного мозга, место, в котором соединяются старый, первобытный мозг и новая префронтальная кора и помогает урегулировать дисбаланс серотонина и дофамина, а также избавиться от бессонницы. Рик Хансен и ричардс Мендиус в книге «Мозг и счастье. Загадки современной нейропсихологии» Эксмо 2011 говорят, что для ума естественно фокусироваться на негативном. Мы этому противодействуем сознательной практикой реального смакования своих положительных ощущений, которая перемонтирует нейронные цепи мозга и приносит переживание большего счастья. Изучайте свои убеждения. Если депрессия происходит от сознательного прессования жизненной энергии вниз, то у человека обычно существует масса отрицательных убеждений. Депрессия часто сопровождается ограничивающим веру в себя убеждением, что всё безнадёжно и уже никогда не изменится, или негативными убеждениями о мире. Найти им доказательства легче легкого — это детские игры, поскольку эти убеждения приходят вместе с ранним опытом. Гораздо продуктивнее создать убеждения, поднимающие настроение. Если вы находите, что ваш негативизм слишком силен, чтобы действительно поверить во что-то хорошее, попробуйте притвориться. Посмотрите, что вы почувствуете, представив себе веру в положительный исход. Проведите эту фантазию через тело и учите его носить энергетическую подпись позитивного убеждения. Работа с причиной депрессии. Вообще-то, мы научились подавлять свою энергию давно, ещё в детстве. Хоть анализ того, сколько травм переживают дети, когда развивают свою энергию, и находится за пределами тематики данной книги, имеет смысл проверить среду, в которой сила и энергия оказались заблокированы, в семье, откуда вы родом. Чему вас научили в отношении энергии и действий? Как с вами обходились, когда вы развивали волю? Были ли последствия действий такими, что вы стали бояться таких поступков? Ожидали ли от вас больше, чем было нужно в вашем возрасте? Видели ли и ценили вас такими, какие вы есть? Динамика силы в вашей семье может оказывать положительное или отрицательное влияние на третью чакру. Раскрытие этих подсознательных программ и перевод их в досягаемость сознания — это начало их изменения. Избыточность и недостаточность. В избыточной третьей чакре слишком много энергии, и она тяготеет к силе, власти и контролю. В случае блокировки энергия превращается в тревожность. При крайних проявлениях человек с избыточностью в третьей чакре может использовать свою волю, чтобы доминировать над другими или запугивать их. Чаще это просто потребность в контроле. Другой формой избыточности в третьей чакре может быть стремление постоянно что-то делать и неспособность отказаться, успокоиться и вести себя тише. В этих случаях человек пренебрегает естественной потребностью в отдыхе и расслаблении, и сила третьей чакры чересчур управляет его жизнью, а зачастую и жизнями других. Люди с недостаточностью в третьей чакре просто боятся взять власть в свои руки. У них вечно возникают проблемы с постановкой границ, настойчивостью, инициативой и волевым доведением дел до конца. Они могут быть утомленными и апатичными, не могут найти в себе живости и, в конце концов, доходят до депрессии. Балансировка третьей чакры. Если вам не хватает энергии, то нужны способы ее генерировать. Можно это делать с помощью хорошей диеты — дыхание, движение и, при необходимости, отдыха. Движение тела в целом, будь то йога, прогулки или что-то более энергичное, например, танцы или аэробика, мобилизует захваченный заряд, стимулирует обмен веществ и со временем позволяет управлять зарядом эффективнее. Чтобы изменения стали постоянными, требуется регулярная практика. Если вы проводите больше времени в хорошем настроении, то сохранять его становится легче. Выполнение упражнений как на зарядку, так и на разрядку освобождает каналы и позволяет заряду двигаться. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, выполняя эти упражнения. Очень важно найти такое, которое эффективнее всего приводит вас в равновесие.